Это название мы сохраним ради удобства нашего читателя. Название «Арборсек. Сухое дерево», видимо, понравилось Ламолю, и он въехал в эту улицу, где привлекла его внимание великолепная жестяная вывеска, которая, скрипя, раскачивалась на кронштейне и позванивала своими колокольчиками. Ламоля остановился перед ней и прочел название «Путеводная звезда»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 Второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые густые белокурые рыжего оттенка волосы и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнем, что начинали казаться черными. Невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, темно-рыжие усы и замечательные зубы. Высокий и плечистый он —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 Сейчас же, как только замечали, что лицо незнакомца имело способность в одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного выражения доброжелательности, обычно свойственного смущенному провинциалу. Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы «Путеводная звезда». «Дьявольщина! Скажите, месье!» произнес он с ужасным горским выговором, который сразу выдает уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев. Отсюда, недалеко до Лувра. Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся. Это очень лестно для моей особы. «Месье», — произнес другой с провансальским выговором, не уступавшим по типичности пьемонскому акценту первого собеседника. «Мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра. Тем не менее, я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вашему намерению. Я пока раздумываю. Так вы еще не решили. А вид у гостиницы заманчивый. Но, может быть, я соблазнился тем, что увидал здесь вас?»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 «Граф Жозеф Геосинт Бонифас Лерак де Ламоль» к вашим услугам. В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе. В исполнение этого примеряющего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял ее хозяин. Но, вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собственник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушел в какие-то переговоры с желтым сухим верзилой, которого окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета, как сову перья. Оба дворянина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что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 — приказал хозяин своему слуге услуге таким же тоном, как будто говорил. — Подай господам стул! — Клянусь кишками папы! — зарычал каканнас обнажая шпагу. — Да разгорячитесь же, месье Ламоль! — Не надо! Не стоит, пока мы будем горячиться, а станет ужин! — Вы так думаете? — воскликнул каканнас Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав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 И с этими словами Ламоль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесенной аркебузе. Пропустил Каканнаса в дом, а вслед за ним вошел и сам. — Ну ладно, — сказал Каканнас, а все-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого парня. — Уж потерпите, дорогой спутник, — ответил Ламоль.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 Это гугенот, все отступники совершенно обнаглели после свадьбы ихнего Биарнца с мадемуазель Марго. И, помолчав, добавил с такой усмешкой, что оба постояльца, наверное, вздрогнули бы, если бы видели ее. «Ну-ну, забавно, что мне попались Гугиноты и как раз...» «Эй, будем мы ужинать, наконец?» Резко спросил как она прерывая рассуждения хозяина с самим собой.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 «Ха-ха-ха! Как видно, это имя обладает волшебной силой. Судя по тому, что из нахала, ты стал подлизой, дьявольщина!» Мэттер, мэтер, как тебя там?» Мэтер Ла-Юрьер», — ла -юрьер», ответил хозяин, кланяясь. «Отлично, мэтер Ла-Юрьер. Значит, у герцога Гиза такая тяжелая рука, что может сделать вежливым даже тебя. Уж не думаешь ли ты, что моя легче?» «Нет, граф, но ваша короче», — возразил хозяин. — А кроме того, — добавил он, — должен вам сказать, что для нас, парижан, великий Генрих — кумир. — Какой Генрих? — спросил Ламоль. — Мне, думается, есть только один, — ответил Ла-Юрьер. — Прости, милейший, есть и другой, тот, о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно Генрих Наварский. Помимо Генриха Канде, человека тоже весьма достойного. Этих...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 «Какой счастливец вы, месье! Вы приехали, конечно, ради...» «Ради чего?» — спросил как он нас «Ради праздника?» — ответил хозяин с особенной усмешкой. «Вернее, ради праздников, поскольку мне говорили, что Париж захлебывается во всяких празднествах, только и слышно о пирах, балах и каруселях. Ведь в Париже много веселятся, а?»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 — Что значит, адмирал переехал на тот свет? — воскликнули разом оба дворянина. — Как, месье де Коканназ, продолжал хозяин с хитрой усмешкой, — вы, сторонник Гиза, а не знаете? — Чего? — До того, что третьего дня, когда адмирал шел по площади сен жермен Лосеруа мимо дома каноника Пьера Пиле, в него выстрелили из аркебузы. — И он убит?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 И мэтр Ла-Юрьер, повернувшись спиной к Ламолю, многозначительно подмигнул Каннасу и явно издевательски высунул язык. «И это правда?» — радостно спросил каканнас «Правда?» — тихо спросил Ламоль, убитый горестным известием. «Все так, как я имел честь сказать вам», — ответил хозяин. «В таком случае я немедленно отправляюсь в Лувр».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 «Ах, да!» — вспомнил Ламоль. «Впрочем, я, может быть, поужинаю у короля Наварского? А я у герцога Гиза!» — сказал Коканназ. «А я», — сказал хозяин, проводив глазами своих дворян, шагавших по дороге к Лувру, «почищу мою каску, вставлю новый фитиль в аркебузу и наточу свой протазан. Мало ли что случится!»